Глава 9. Клавиши мягко щёлкали, на экране появлялись мутные чёрно-белые картинки, мёртвые, статичные, словно снятые скрытой камерой. Юлия некоторое время следила за экраном, спросила нерешительно: "А что? Компы тогда были или какие-нибудь секретные разработки?" Ей показалось, что он заколебался, не соврать ли. Но улыбнулся и ответил честно: "Какие к чёрту? Это всё я натащил. Компьютер И комп, и периферию, и кое-что ещё. Он двигал курсором по крохотным пиктограммам. На экране появлялись циклопические сооружения, мрачные туннели, заброшенные штреки, огромные вентиляционные трубы. На одном изображении мелькнуло что-то живое. Пальцы Олега тут же отстучали дробь команд. Курсор прыгнул на картинку с лупой. Изображение начало расти. Одновременно шорохи складывались в связную речь. Очень смутно, как сквозь густой дым виднелись двигающиеся силуэты. Звучала речь, а когда Олег усилил громкость, Юлия услышала разговор трёх или четырёх человек. Говорили, к её удивлению, на чужом языке. Она беспомощно подняла взгляд на Олега. Английский знаю, французский или немецкий отлечу. Это кто? Лицо Олега медленно сирело. За ночь он исхудал ещё больше. Глаза ввалились, Сколы натянули кожу до болезненного блеска, и часто тревога в глазах росла. Юлии показалось даже, что на руках поднимаются мелкие рыжие волосы, а по коже вздуваются пупырышки. Латышские стрелки, ответил он сдавленным голосом. Не уж то снова, как и девяносто лет назад. О чем они говорят? Да все о том же, все о том же. О чем? настаивал она. Он дернул щекой. А бабах, пьянки, наркотики, и о том, как надерут этим тупым русским свиньям задницы. Погоди, я по ещё более понятно. На экране сменилось несколько картинок. Олегу, судя по всему, удалось подобрать фильтр, изображение стало чётким, насыщенным, хотя оставалось чёрно-белым. На этот раз пошли помещения, где люди в пятнистых комбинезонах либо чистили оружие, либо обедали. Кое-где шли учебные схватки. В одном месте мылись, и Олег быстро пролиснул изображение дальше. Словно она никогда в жизни не видела голых мужчин, и теперь от стада бросится в ближайшую трубу вниз головой с криком: "Я не могу жить обесчещенной". В одном суровом помещении, явно казарме, "Командос", так она назвала для себя этих людей, забивали козла. За их спинами толпились зеваки, ожидающие очереди. Здесь явно играли на высадку. За соседним столом несколько человек играли в карты. Судя по раскладке, шла бескомпромиссная игра во что-то посложнее двадцати одного. Хотя знаков различия нет, но даже ей видно по их посадке, по авторитарности движений, по уверенным голосам, что это кадровые офицеры. Три карты, произнес один на английском, в котором не было и следа чужого акцента. Я ставлю сто долларов, ответил второй тоже на английском. Третий сказал: "Пас", и снова Юлия не уловила и намёка на русский акцент. Четвёртый подумал, сказал решительно: "Одваево". "Ого", проговорил первый. "Если ты будешь таким же решительным, когда выберемся отсюда, то то что?" спросил четвёртый подозрительно. "Договаривай, меня уже достали твои полунамёки и оборванные фразы". "Я сказал, что сказал". "Ты не то сказал". Второй, явно постарше других, хлопнул ладонью по столу. "Тихо, парни. На нас смотрит вся эта гниль. Держитесь. Я знаю, всем извереем от ожидания, но я скажу точно. На этой неделе всё решится. Осталось немного". Юлия слышала, как оборвалось дыхание Олега. Глаза сузились. Он ловил каждое слово, сказанное в далёком или, что страшнее, недалёком бункере. На экране было видно, как игроки положили карты на стол к верху рубашками. Все смотрели на старшего. Первый спросил жадно: «Откуда известно? Прямого приказа не было». Улыбнулся старший. «Но кто прослужил столько, сколько я, поймет, почему вдруг подали новые цистерны с дизельным топливом, почему перестало в запаснике поступать свежее мясо, зато вчера опустился грузовой лифт с сухим рационом на двое суток». Олег увеличил изображение до предела. Юлия видела просиявшие лица игроков. Один скинул к верху кулак, показывая, как он засадит этим русским свиньим. Она оглянулась на суровое лицо Олега. Олег, что это за люди? Почему здесь американцы, латыши? Это же регулярные части, верно? Регулярные? Он покачал головой. Малышка, ты не представляешь, какими могут быть частные армии. Но даже частные надо кормить, снабжать оружием, а здесь только элитное оружие, как и люди все на подбор, на подбор. Не представляю, кто все это затеял и зачем, с какой целью. Ладно, собирайся, надо идти. Голос его посуровел, лицо стало каменным. Зеленые глаза смотрели мимо экрана. Она видела, как он весь переменился за эти полчаса. До этого явно считал, что всё подземелье, всё тайное метро в его полном распоряжении и что здесь ни души. А если сюда спустится одинокий обходчик из секретных структур, то легко засечёт его этими следящими приборами и обойдёт стороной. Но подземелье кишит войсками, которых вообще не может быть. Это что, миротворцы? Особые части ООН, когда все страны выделяют элитные войска для особо важных операций? Но если такое случается, то газеты задолго до начала начинают захлёбываться от восторга, освещают в прессе каждый шаг, с умилением показывают, кто как пукнет, а здесь страшная тишина. Олег предоставил ей складывать в рюкзачок плитки шоколада, консервы и аптечку. Сам всё ещё колдовал с компьютером и следящими устройствами. Юлия напряглась, когда он внезапно исчез, но минут через 10 послышался равномерный стук. Приблизился Из темноты туннеля вынырнула крохотная платформа. Опять? Нам вагоны пока не поданы, буркнул он. Жаль, сказала она. Лопай, что дают, ответил он. Хотя если не нравится, можешь бежать следом. Бектор усцой полезен. Она покосилась с недоверием. Неужели это он со стрил? Нет, наверняка, сказал он вполне серьезно. Странные люди эти интернациональные шпионы. Есть, оказывается, и такие, непрошибаемые. Мотор зарычал не громко, а когда Олег тронул рычаг, тележка покатилась в темноту с нарастающей скоростью. От стен тянуло привычным уже могильным холодом. Сверху равномерно срывались тяжёлые, как гранаты, капли ледяной воды. Ихний слов в темноте недолго. Скорее пошли мелькать пятна света. Олег ускорил бег к тележке. Минут через пять уже ломились через плотную стену воздуха, словно летели на самолете. Юля пряталась за Олегом, как за выступом бетонной глыбы. Тележка мерно постукивала на стыках. Юля терпела долго. Наконец прошипела: "А да сколько же это будет тянуться? Мы так до Владивостока доберемся?" Ветер срывал с губ слова и уносил, но Олег услышал, утешил мирно: "Уже скоро, с полчасика, не больше." Я слышала, что Сталин велел прокопать туннель на Сахалин. Из Лондона в Бомбей тоже копали. Туннель дважды леконько поворачивал. Юлия чувствовала, как её отжимает в сторону. Колёса начали постукивать реже. Появилась надежда, что вот-вот остановится, но Олег добавил скорости. Мерцающие на стенах пятна света слились в сплошные полосы. Так мчались ещё несколько долгих минут, как вдруг под колёсами пронзительно вжикнуло. Через несколько секунд ещё и ещё, уже пронзительнее. Юлия испуганно вскрикнула. Олег прокричал сквозь ветер: "Это требование сбросить скорость. Там люди? Автоматы были ещё в древнем Египте. Чего от нас хотят? Предупреждение, чтобы не мчались, сломя голову". Встречный ветер стал не таким свирепым. Полоса света разбилась на мелькающие огни. Олег всё сбрасывал скорость. Наконец тележка подкатила к глухой стене. Юлия похолодела, но присмотревшись, увидела, что это не камень, а покрытый каменной пылью металл. Олег вылез, долго возился, шарил по стене в поисках пульта управления. Юлия сжалась в комок, испуганная и несчастная, вспоминала роскошные апартаменты. "Какие мы женщины доверчивые", вздохнула она ему в спину. Он не обернулся. Открыл железный кожух, возился с переключателями, буркнул через плечо. Что не так? А да тебе все так, обвинила она горько. Ты всего наелся от пуза. А я только краем глаза увидела националь. Размечтала из дура казино, рулетка, настоящая шампанское вместо дешевой шипучки. Ты играешь в покер или во что там режутся шпионы. Гребешь миллионы, а я в красивом платье стою за твоей спиной. На меня все смотрит, у меня бриллиантовое колье. Олег огрызнулся, не оборачиваясь. Так что же тебе не так? На мне полтонны паутины, взвизгнула она в его рыжий затылок. Вместо колье и пауки, огромные как мыши. Пауки? переспросил он. Хорошо. Хорошо. К деньгам, объявил он. Значит, ещё поиграем в казино Рояль. Слабо скрипнула. В стене появилась щель, раздвинулась. А ту сторону тоже рельсы, только вели они совсем недалеко, затем снова упирались в стену. В новом отсеке пусто, как в гробнице огаменно после рейда энтузиаста-самоучки Шлимона. Олег помахал рукой. Всё, дальше пешочком. Юлия слезла неохотно. Тележка стала уже родным, обжитым местом в этом пугающем подземном мире. Даже нагрелась под её задом, почти очеловечилась. И два вошли в новое помещение, Олег повернул рычаг. Толстые бронированные створки сошлись. Чавкнуло, со стуком замкнулись невидимые запоры. Олег стоял молча, ждал. В помещении, куда можно бы загнать грузовой трейлер, абсолютно пусто. Откуда-то ударили тугие струи воздуха. "Терпи", предупредил Олег. "Уже скоро". "А что сейчас? Нас чистят", отмахнулся он. "Наверное, от радиоактивных осадков". Хорошо, хоть анализы не берут. Из стерильно чистого шлюза их выпустили в огромный зал. Потолок терялся в амгле. Юлии даже почудилось, что они вышли на поверхность в душную осеннюю ночь. Но ну, по сторонам холодно блестел металл. По спине прокатился недобрый холодок. Чутьё говорило, что эти листы металла толще, чем броня Вианоса. Двумя ровными рядами стояли машины. Военные грузовики, все под зелёными пятнистыми тентами. Олег провёл через этот ангар, который Юлия упорно называла залом. На противоположной стене виднелось с десяток дверей. Пальцы снова набрали код, мигнули огоньки. Он потянул за ручку, дверь неохотя отъехала в сторону. Юлия ожидала, что откроется новый туннель, но это была лишь комната, хотя просторная, очень просторная. Олег спокойно прошёл к другой стене. ждал. Едва слышно жужжали скрытые механизмы. Юлия почувствовала, что дышать легче, а когда опустила глаза на одежду, смутно удивилась её чистоте. Дверь открылась. Теперь там действительно был туннель. Чёрный зев пугающий уходил в темноту. "А нельзя ли снова на дрезине?" спросила она. "Здесь нет дрезин", ответил он. "А на чём-нибудь? Только на поезде или тяжёлом грузовике?" Но стоит ли привлекать внимание? Холодок пробежал по её спине уже яснее. Горло стискивали невидимые пальцы. Не скоро ей удалось выдавить: "А что? Тут кто-то есть ещё?" "Могут быть", ответил он, почувствовал её напряжение, успокоил. "Так, мелочи. Какой-нибудь обходчик из секретных служб, что раз в год проверяет здесь аппаратуру, механизмы. Следующим был зал силовых агрегатов. Так его назвал Олег, но Юлия чувствовала, что попала в чрево космического звездолёта инопланетян. Из бетонного пола вырастали металлические трубы, внутри которых мог бы двигаться многоместный лифт. Уходили высоко в темноту, а через каждые 6 труб располагался металлический батискаф, где каждая заклёпка была размером с крышку канализационного люка. Воздух подрагивал, насыщенный испалинскими энергиями. Гранитный пол гасил дрожь Юлия умом понимала, что это всего лишь крохотная воздушная полость в неимоверно толстом массиве гранита, но животный страх твердил, что вот-вот это всё рухнет, отвалится под непомерной тяжестью земной коры, что сверху, а внизу только расплавленная лава вулканов. Жар уже плавит подошвы туфель. Олег остановился так резко, что она наткнулась ему в спину. Не поворачиваясь, он прошептал: "Тихо. Постоим, посмотрим".